Глава пятая Обстановка, вырубленной в скале Килии, вполне соответствовала моим мрачным мыслям, с которыми я вошел в игру. Она уже не казалась антуражной комнаткой для первого уровня гнома, а единственной и окончательной дырой, где я должен сгнить. «Ах, черт! Одевайся, разлежался тут!» Мышцы пресса быстро сократились, я поджал ноги и судорожно натянул одеяло повыше. Передо мной растопырила руки крепкая гномиха. Волосы свернуты в комок, из которого торчат клочья прядей. Длинное серое платье, мешковатый черный свитер. Курносый нос, в целом миловидное лицо, впрочем, с выражением неприязни и досады, как у старой уборщицы туалета, норовящей заехать шваброй по ногам каждому сидящему на унитазе. «Эй, дамочка, это личная комната? Вы как сюда вообще вошли?» Дамочка уперла руки в бока, вызывающе выдвинув мощную грудь. «Личное ты в штанах носишь! Больше у тебя ничего личного нет! Все общественное!» Увидев мое недоумение на лице, сказала на полтона ниже. «Не боись! гном ничего не крадут, если ты забыл! В сундуке разве посмотрят, что лежит? за ради интереса! А норка твоя вообще не закрывается, если ты не заметил!» Злостная баба дернула полок, и сквозняк махом задул догорающий факел. «Это тебе не то! Одевайся, через пять минут пойдешь со мной! Старшие определят, на что ты годен!» Она шмыгнула за порог, и через несколько секунд ее зычный голос раздался у соседней коморки. «Черт, общага какая-то! Или нет, казарма! И тетка Фельдфебель! Ничего личного нет, хрень какая-то! Коммунизм у них тут, что ли? Пещерный!» Комок тряпья, который в меня метнули, оказался вполне себе чистым и аккуратно сложенным шмотом. «Штаны суконные. Изделие мастерицы Феофеи. Плюс один к броне ног. Прочность 15-15». «Ишь ты, изделие. Фигню какую-то дали с заплатанными коленками». Я подцепил ногтем заплатку, пришитую грубыми стежками, и получил всплывшее сообщение. «Заплатка кожаная коленная. Плюс два брони в области колен» плюс 10 единиц прочности изделия. Характеристики штанов изменились. Плюс 1 и 2 к броне ног и прочность порадовала увеличившимися цифрами 25 25. Надо же, то есть если бы не распознал дополнительную прочность, они и изнашивались бы быстрее и удар держали слабее. Хм, мысль подвигла рассмотреть тряпку внимательнее, и старание вознаградилось. Потайной поясной карман Плюс одна ячейка инвентаря. Помещенная в карман, возможно украсть только вместе со штанами. Ограничение по весу 0,5 килограмм. Ишь ты, дальнейшее исследование ничего не добавило. Гномья рубаха. Дала плюс один к броне, но дополнительных свойств не обнаружила. Но порадовало что в тот же слот на теле оказалось возможным надеть... Куртка гнома полотняная. Плюс 1,5 к броне тела. Курточка обнаружила два кармана, еще расширивших мой инвентарь. Ограничение по весу было поприятнее, аж два килограмма. Однако карманы красноречиво оттопыривались, словно приглашая воров. Впрочем, по статам мне больше нравилось мое кожаное пальто, полученное от Маркуса. Правда, эта одежка, хоть и не притязательная, да зато впору. Одежду дополняли гноми-боты. Кожаные ботинки из двух половинок кожи, похожие на лодочки. Да гноми-анучи. Какая-то вязаная хрень, вроде длинных носков до колена. То и другое добавляли защите ног по единичке. А ботинки еще давали плюс три устойчивости к холоду. Все это хозяйство называлось «малый комплект одежды гнома». И давало, кто бы мог подумать, плюс 5 единицы репутации у гномов же. В пору в затылке почесать, покосившись на кожаное пальто нужно осмотреться в местных пещерах наладить контакты с заправилами а для этого пожалуй не стоит мудрить с разнообразной одеждой репутация не помешает Штаны держались на завязках, рубашка надевалась через голову, а мешковатая куртка подпоязывалась простой веревкой внахлёст, словно армейский бушлат без пуговиц. Зеркала в помещении нет. Ну да ничего. Осмотрел себя со стороны, переобул жмущие ботинки, определив заодно, какой из них правый, а какой левый, и бодро пошлепал в коридор. «Раз уж тут такие простые нравы к соседям, я могу ввалиться так же непринужденно, как это гардеробщица». Первый полог отлетел, обнаружив комнату совершенно такую же, как у меня. А вот второй открываться не захотел, сколько я не дергал. Там определенно кто-то есть. Горит ночник, доносится мерное сопение, однако шкура от входа не откидывается. Сил, что ли, не хватает? Наконец, перед моим носом, словно нехотя, появилось системное сообщение. У вас отсутствуют необходимые навыки для проникновения в помещение игрока, находящегося вне игры. Убана! «Вот это номер!» Сообщение обогатило меня сразу несколькими фактами. Главное, конечно, то, что в этих норах живут игроки, такие же нубы, как и я. Ну а где есть новенькие, можно и кашу сварить. «Эй, как там тебя? Горн, за мной!» Голос гномихи вернул меня с небес на землю. Я бодро выскочил из помещения и увидел десяток зевающих и чешущихся гномов. «Всем привет! Вы откуда?» Подскочил я к одному из соседей. Однако тот посмотрел пустым взглядом и молча побрел за командиршей. «Эй, чего молчим-то?» Я подергал другого гнома, заросшего бородой по самые глаза. Тот немного покачался, реагируя на рывки не больше, чем на порывы ветра. Они мутно топали к выходу. Ничуть не похоже была эта толпа на веселых гномов из других игр. Какие-то зомби невнятные. Гномиха Фельдфебель поморщилась, но через несколько секунд я почувствовал, как и меня дергают за рубаху. Тихо и горестно тетка сказала. Это такие же прыгуны, как и ты, парень. Непонятно из-за чего, но многие становятся вот такими. Все происходит одинаково. Через некоторое время запираются в каморках и перестают работать. Потом выходят вот такими. Они делают что-то, если скомандовать, но долго не работают и не живут. Кто в трещину упадет, на кого сталактит грохнется, кого-то змея укусит. Так, мозги зашевелились, и сложилось два и два. Тьфу ты, дошел. Даже думать словами Макса стал. Так и представилась его ехидно-одобрительная ухмылка. Дескать, умничка, покакал в горшочек, а не как обычно в штанишке. Гад такой, брысь из моего воображения. Походу, гномов настолько не желают игроки отыгрывать, что тупо бросают аккаунты. Проходит срок, и комната становится доступной для входа. Соответственно, бездушные аватары остаются, а поскольку они не снабжаются искусственным интеллектом, то, по сути, являются лишь вот такими жутковатыми вместилищами. «Ты-то, хоть, надеюсь, не такой?» — спросила гномиха с надеждой. «Меня, кстати, Кэталин зовут. Если невежливо с тобой обращалась, извини, насмотрелась просто на таких». «На душе заскребли кошки. Как запущено-то. Если игроки бросают игру, не желая продолжать, наверное, этому есть причина. Или много причин. В душе поднялась черная депрессия. Это бывает, но за свои четверть века я научился уже бороться с этой дрянью, которая иногда накрывает. Просто концентрируешься на каких-то действиях. Любых. Вот сейчас надо просто...» Я обаятельно улыбнулся и приобнял хмурую гномиху. Плечи у нее словно литые. «Ничего, Кэталин. Разберемся». Глаза у гномихи резко наполнились слезами. Она припала щекой к моей куртке и зарыдала. Я ощутил, как рубашка промокает, словно за пруду прорвала. Я неловко похлопал ее по спине. ощущение неуютные, ох уж эти неписи. Ну что за реакция на простые, ничего не значащие фразы? Гномиха отшатнулась, быстро вытерев глаза коротким фартуком. Ну, хоть кто-то берется разобраться. «Вывести из прострации хотя бы одного гнома». Награда плюс 5 репутации с Кэталин, плюс 1000 очков опыта, срок выполнения 3 игровых дня, штраф за невыполнение минус 30 репутации с Кэталин. Ах, чёрт, вот тебе ответ. «Нехитрый подсчет. Провал — это значит минус три перед всеми гномами. Ох, как неприятно начинается. Но уж точно сейчас не до депрессии. Гномихе не объяснишь, что это игроки, отказавшиеся от игры. И, конечно, контактов с ними никаких нет и быть не может. Идиотизм. Что за задания такие невыполнимые?» Я невольно скрипнул зубами. Говорил папа, следи за базаром. Так конкретно что-то вспомнился старик, как у него посверкивал золотой зуб, да тяжелая рука, отдающая подзатыльник, и беспомощно злой голос матери. «И так мозгов нету, а и что есть отшибешь?» А он злобно хохотал и говорил, что лучше подзатыльник, чем заточку в печенку. Я поморщился, воспоминания негативные, как говаривал психолог. «К сожалению, память у меня как у слона. Все помню. Как я ненавидел годы, когда ботек выходил с зоны. Но вспомнилось к месту, ничего не скажешь. Кто меня за язык только тянул? Впрочем, нужно другие квесты посмотреть, как даются. Может, репу тут заработать легко. Компенсирую, так сказать, промах. Набрать там 10 крысиных ушей или поймать 13 блох со спины Борова Мохнатки. Чуть приободрившись, прибавил шаг». Коридор освещают чадящие факелы, в них то и дело вспыхивает и потрескивает сгорая машкара Здесь дорога ровнее, но видно и тут с потолка иногда падают камни. Их никто не выносит, а отгребает к стенам, там уже образовалось два внушительных бурта. Битый камень. Вот ведь ценная информация. Впрочем, рассмотреть подробности еще успею, наверное. Из боковых ходов цокают удары металла по камню. Навстречу шагают мрачные гномы с кирками за плечами. Провожают меня недовольным взглядом. Чтобы не встречаться с ними глазами, смотрю на спину Кэталин. Зрелище не очень, хотя и лучше, чем эти мрачные рожи, навевающие мысли о самцах горилл, играющих в гляделки. Так и кажется, что задержи взгляд, и они начнут стучать себя кулаками в грудь, грозно ухать потрясая бородой. Ну их, пока репутацию не прокачаю, пялиться не стоит. Длинная юбка и мешковатый свитер гномихи скрывают покачивающийся зад. Ну, почти. Она, видно вся в предвкушении, что я выполню задание, обернулась и улыбнулась довольно мило. Шагнула в последний проход, из которого доносится шум, как на площади. Она махнула рукой, дескать, проходи. Я отбросил мрачные мысли и шагнул в проем, заранее нацепив на лицо дежурную улыбку. Впрочем, тут же ее стёр стоило мне представить, как она неприглядно смотрится в окружении бороды. Может, поэтому все гномы мрачно хмурятся. С этими мыслями вошел в огромную пещеру. Так вот он какой, подземный город гномов. Сделав несколько шагов, я понял, почему не чувствую ни малейшего восторга. Чёрт возьми, и это город гномов? Шум доносится с площади, на ней горит огромный костёр, в который швыряют куски угля. А чем же могут быть ещё эти внушительные чёрные камни, которые гномы мечут в огонь? Рядом с костром пристроены корявые вертелы с насаженными целиком быками. Пахнет мясом, сырым и жареным, впрочем, и горелым тоже. У одного быка бок уже почернел, и с натугой скалящийся гном пытается повернуть вертел. Причем у вертела нет даже рукоятки. Просто крутит пальцами толстое бревно. Неудивительно, что толка от этого мало. Кэталин подбежала к мучающемуся гному и ухватила за бревно рядом. Оно, наконец, повернулось, и сырое мясо с другой стороны зашипело. На угли закапал сок. Гном утер пот со лба оставив взамен грязные разводы. Пробормотал что-то одобрительное и, покачиваясь, присел возле огня. Гномы при нашем появлении притихли, однако черпать огромными кружками из бочонка не перестали. От них слышны только громкие глотки. До время от времени пену сдувают, если черпнули особо резко, она вздымается шапкой. Все смотрят из-под лобья, испытующе, кроме одного. «О, новенький пожаловал! Точно, игрок? Иди сюда, к нам!» — радушно позвал крупный гном. Борода лихо заправлена за воротник, завязана узлом. Я заметил, что гномы рядом с ним тоже узловатые. Широкий плоский камень заставлен кувшинами и глиняными кружками. А тот продолжал быстро говорить, яростно жестикулируя. «Меня Асашка зовут. Я тут главный. А тебя как?» «Горн», — ответил я, оценивая угрюмые взгляды со всех сторон. Знакомец поморщился. «Горн». «Есть в этом слове что-то от старой кузнеческой жизни гномов. Это имя не пристало современникам. Оно скорее вон к тому старичью. Неписям подходит». Он осклабился и ткнул пальцем в сторону степенно нарезающих мясо гномов, делающих вид, что ничего не слышат. А Сашка продолжал. «Хочешь жить? Умей вертеться. Эти несчастные продолжают цепляться за старое. И почти не ходят на перевозки. Все за копейки грузы таскают. Идиоты. Только когда уж совсем прижмет или жена с калкой выгонят, топают в «А они там, и мало что светит. Нашу компанию все знают, поэтому охотнее имеют дело с нами». Молодой гном трещал, как сорока. Голос неприятный, с взвизгиваниями, но подсовывает мясо, явно прожаренное лучше, чем у дальнего костра. Не прерывая речь, пихнул мне кружку, из которой определенно пахнет пивом. Напористый какой. Я отхлебнул напиток, действительно по вкусу вполне нормальный». А он уже гордо подбоченился. «Чуешь разницу? Не та кислятина, что черпают старики, а нормальное людское пиво!» «Стоп, стоп, не чести так!» — сказал я и отставил кружку в сторону. «О чем ты вообще говоришь?» «Как о чем, дурилка?» — картина удивился а сашка положил ладонь мне на плечо и игриво потряс. Но пальцы чувствуются крепкие, чуть сожмёт и привет. Кусок мяса легко вырвет. «Я тебе предлагаю, как игроку, сразу идти в мою команду. Мы не абы кто, а ездовые гномы, ветер в ушах!» Я фыркнул, поперхнувшись. «Чего? Ездовые? С седлом, как на пони? Тык-дым-тык-дым?» -тык А Сашка нахмурился. «Ты что, дурак? Обычные наголовные сидения. Клиент садится, гном везёт. А такси слышал когда-нибудь или совсем дикий?» «Эй, моя такси слышал? Ездовой гном не слышал?» Смех продолжал меня разбирать. Голос главного ездового еще похолодел. «Много раз предлагать не буду. Ты, походу, еще не вкурил тему. В Лазадель у гномов только два направления жизни. Ты либо возишь клиентов, либо таскаешь поклажу. С клиентов заработать можно на жизнь. С поклажи только, чтобы с голода не сдохнуть». «Эээ», -э", протянул один из гномов заправленный за воротник бородой. «А Сашка, ты бы полегче с новеньким?» Он-то, небось, как и все мы, обрадовался поначалу, что в игру вошел, а тут ты сразу в лоб ему. «Да мне плевать!» — рявкнула Сашка, совсем озлившись. «Пусть сваливает из игры, если испугался, если еще один слюнтяй, жизни не нюхавший. А ты, гаврош, раз в каждой бочке затычка, то и объясняй этому нубу, в какую страшную сказку он попал». А Сашка вскочил и быстро потопал прочь, пнув по дороге ведро, загромыхавшее по камням. «Да у вашего главного, походу, проблемы с подбором персонала», – ошарашенно сказал я. «Ты не смотри, так-то он ничего. Собственно, это он и научил нас всех возить клиентов. Изобрел сиденье привил эту моду в Лазадели. Ему трудно пришлось, практически первым пришел. А до этого гномов разве что перетащить грузы по горам вызывали. Все местные неписи носа боялись из шахт показать. А сейчас какая-никакая репутация качается. С жителями города вот уже разговаривать начали. Недавно». Ты пивко-то допей, там бафы неплохие будут. Гаврош подвинул кружку, присел с краю, я не стал отказываться. Пиво пенное, слегка шибает в нос, довольно приятное. Выпито пиво капля лозы, плюс 5 к силе, минус один интеллекту. Срок действия 30 минут. В голове приятно зашумело. Гаврош хмыкнул и сразу же наполнил следующую. «Чуешь? Без этого пива новичку трудновато будет клиентов таскать. Попадаются весьма тяжёлые экземпляры. Давай вторую опрокинь по-быстрому». «А не...» — начал было я спрашивать об обязательных дебафах. Гном понял и покачал головой. «Если дешёвое пойло, которое хлебают местные, будешь пить, то да. А от этого нормально. Но больше двух кружек не стоит». И действительно, вторая кружка прибавила мне еще плюс три к силе. Я мельком посмотрел на свои статы и обрадовался прибавке силушки. Плюс 23 это под пивом я могу свободно без перегруза уже 130 тридцать килограммов поднять. Дам крат, да и только. Гаврош добродушно улыбался. Кроме того, от пива приятно зашумело в голове и потеплело в животе, словно настоящего выпил. «Пойдем, покажу, где мы тусуемся». Он двинул подбородком, и сопровождаемые неодобрительными взглядами старших гномов, мы пошли меж домов. Домики похожи на те, что наверху в городе. Простые каменные коробки, да ещё маленькие. Стены явно из каких-то обломков. На камнях видны остатки барельефов, где голова волка, а где чей-то хвост с кисточкой. На некоторых обрывки рун или поколотая мозаика. Заметив, как я рассматриваю стены, Гаврош сказал: "Здесь всё из старых обломков. Не хочется тебя разочаровывать, но Сашка прав. Гномы сейчас переживают упадок, и на это есть серьёзные причины". "Да, я слышал, демоны убили Божество Гефеста». Гаврош посмотрел остро. «Ммм, так ли он прост и добродушен?» «Есть такое дело», — сказал он. «А кто это тебе доложил? Я сам, прежде чем узнал, крутился здесь больше месяца. Я неопределенно развел руками, захотелось соврать что-нибудь. Как-то мне эта компания все меньше нравится. В интернете нарыл. Непроверенная информация, но ты ее сейчас как раз подтвердил». Гаврош хохотнул. «Молодец! Вытянул инфу, уважуха! Здесь иначе нельзя. Все таятся, молчат о своих квестах. И дам добрый совет, ты тоже помалкивай». Город остался позади, и мой провожатый нырнул в правую штольню на выходе. Пол здесь чистый и ровный, если сравнивать с тем путем, которым меня ввели сюда старые гномы. В руке гавруша появился внушительный факел. Яркое пламя далеко светило узкий тоннель. «Мы тут неподалеку зальчик себе вырубили под базу, рядом с местом возрождения». Я ухватился за последние слова. «О, точно! Как тут вообще возрождение происходит?» «Неписи, насколько я знаю, смертны, а как они без игроков-то объясняют?» Гаврош пожал плечами. «Да легенда у них тут есть о прыгунах в старые пути. Наверное, слышал уже». По версии местных, мы молодые гномы из других поселений, которых достала оседлая жизнь. Ну, типа авантюристы такие природные. Эти горячие парни шагают в испорченный гноме портал и попадают в другой город. Ага, Хогарт говорил что-то про сломанный путь. Ну да, демоны-то что-то там подгадили после победы. Теперь вроде как шагнувший туда гном теряет память, как и все параметры и умения. В общем, скатывается после этого гипотетического прыжка к первому левелу. Зато обретает возможность возрождаться на платформе этого самого пути. Мы свернули в штрек неподалеку, и сразу пошло настоящее гноме зодчество. Плотно подогнанные красные кирпичи, на каждом четко выдавлены какие-то знаки. «Остатки былого величия», — буркнул Гаврош. «Рунная магия, когда-то работала. Теперь это лишь узоры на кирпичах, да и тех все меньше. Постепенно ломают на продажу. Не гномы, нет, местные лазадельцы воруют». Гаврош сплюнул и добавил. «Ну, те, кому не лень сюда спуститься, конечно». Я пожал плечами. «А что сами не ломаете? Тоже бизнес. Не хуже, чем любой другой. Хоть какой-то толк от этих развалин». Гаврош расхохотался, хлопнул меня по плечу. «Молодец! Наш человек!» Мне почему-то стало неприятно. Вроде подтверждает, а он как-то не по себе. А собеседник пришёл в хорошее расположение духа. «Да старичьё из неписи мешает! Мол, что обрушилось, из того и таскайте. А что удержалось, не трогать. Мемориал, что ли?» типа того «А вы их слушаете?» — собеседник пожал плечами. «Нет, не слушаем. Да вот только по шее получать не хочется. Они просекли, что мы возрождаемся, и не стесняясь лупят почем зря. Знаешь, какие они здоровенные старики-то. Вот а Сашка у нас самый мощный, а Громодар его как-то в горячах словно щенка пнул, тот летел метров тридцать по крутой параболе». Э, вон как? Ну я видел, как они телегу бегом затащили на гору, но не думал, что такие здоровенные. А что же разрешают местным-то воровать? Да что сила и здоровье поперёк оружия-то? А люди без оружия не ходят, да ещё частенько орков завод. Знаешь, какие толбы? Ты же слышал, гномы не могут ни панцирь надеть, ни секиру в руки взять. Чёртовы черти, то есть демоны, поставили глобальный запрет целой расе. Пришли. Вот дверь».